Письма к Полю Гогену. Июнь 1888, июнь 1890. Отношения Винсента с Полем Гогеном 1848-1903, крупнейшим французским художником периода постимпрессионизма, были весьма сложными. Чувство дружбы и уважения, которое Ван Гог неизменно питал Гогену после личного знакомства, состоявшегося в Париже в ноябре 1886 года, встречали у последнего то горячий отклик, то неприязнь и скрытую вражду. Кульминационным пунктом отношений между художниками была попытка совместной работы в «Желтом домике» в Арле, окончившаяся, как известно, трагически для Ван Гога. С этим событием и связаны письма Винсента. Четыре первых, датируемые июнем-октябрем 1888 года, настойчиво зовут Гогена Варль. Два последних, отправленных в январе 1889 года, и в июне 1890 года посвящены воспоминаниям о Барле и новым планам совместной работы, которым не суждено было осуществиться. Дружище Гаген, я очень часто думаю о тебе, И если сел за письмо только теперь, то лишь потому, что не хотел писать пустых фраз. Хочу сообщить тебе, что я снял здесь, в Арле, дом из четырех комнат. Мне кажется, если я найду еще одного художника, который захочет разрабатывать тему юга, и подобно мне будет так поглощен работой, что согласится жить как монах, раз в две недели посещая бордель, а в остальное время не отрываться от работы и не терять попусту время, тогда все устроится превосходно. Я здесь один и немного тоскую в одиночестве. Вот почему я уже давно намеревался откровенно поговорить с тобой. Ты знаешь, что мы с братом высоко ценим твою живопись и очень хотим, чтобы жилось тебе поспокойнее. Тем не менее, мой брат не в состоянии одновременно посылать деньги тебе в Британь и поддерживать меня здесь, в Провансе. Не хочешь ли ты устроиться тут вместе со мной? Если мы обоснуемся вдвоем, у нас, может быть, хватит на жизнь. Я даже уверен, что хватит. Лично я, взявшись за такой сюжет, как Юг, не вижу оснований от него отказываться. Я приехал сюда больным, выздоровел здесь и не склонен отрываться от юга, где почти круглый год есть возможность работать на воздухе. Жизнь тут, правда, несколько дороже, но зато и больше шансов делать хорошие картины. Как бы то ни было, ты можешь перебраться сюда, если только мой брат сумеет выкроить для нас 250 франков в месяц. При этом условии мы справимся». Нам придется только почаще готовить еду самим и нанять прислугу, которая приходила бы к нам на несколько часов в день, что позволит избежать расходов, связанных с гостиницей. Ты будешь отсылать моему брату одну картину в месяц, а прочими распорядишься, как тебе угодно. Мы с тобой немедленно начнем выставляться в Марселе, прокладывая таким образом дорогу как себе, так и другим импрессионистам. Мне кажется, что для поправки здоровья тебе прежде всего нужен покой. Если ошибаюсь, и здешний климат окажется для тебя чересчур жарким, мы что-нибудь придумаем. Дорогой Гаген, благодарю за письмо, ей-богу, чересчур лесное для меня. Итак, вы приедете только в конце месяца. Не возражаю, коль скоро вы полагаете, что выздоровеете в Британии скорее, чем здесь. Я ни на чем не настаиваю. Помните только, если вам не удастся быстро поправиться в Британии, то мы надеемся вылечить вас тут гораздо быстрее. В конце концов все к лучшему, в этом лучшем из миров, где нам, опять таки, по выражению добрейшего Панглоса, выпало несравненное счастье существовать. Не сомневаюсь поэтому, что и у вас все кончится благополучно. Но неужели поездка в Аль в самом деле так изнурительна, как вы уверяете? Полна, ведь ее переносят даже легочники в последней стадии чихотки. Вам же известно, что существует ПЛМ, железная дорога Париж-Лион-Средиземное море. А может быть вы больны серьезнее, чем пишете? Боюсь, что так оно и есть. При первой же возможности успокойте меня на этот счет или откровенно признайте, что вам худо, что вы больны. Вы пишете также о делах, о литографиях. Вот мое мнение. Что касается литографирования по вечерам, которым займемся все мы, вы, я, Бернар, Лаваль, то это дело хорошее, я, разумеется, приму в нем участие. Что же касается периодической их публикации, я, разумеется, не приму в ней участие, пока не стану побогаче. С меня и живописи более чем достаточно. А литографирование всегда стоит денег, даже если не нужно покупать литографские камни. Не спорю, стоит оно не так уж дорого, но все-таки за самую скромную публикацию каждому из нас придется выложить по меньшей мере 50 франков. И кроме того, вы, вероятно, не согласитесь со мной. Что ж, я не спорю, я только говорю, что уже имею в этом отношении маленький опыт. Слова же «и кроме того» означают, что затея это не удастся и поддержки у публики не найдет. Словом, принесет нам одни убытки. Я согласен на литографирование, на худой конец даже в убыток, если мы будем заниматься им для себя, но я категорически против него, даже если оно не принесет нам убытков, если вы стоите за публикацию. Повторяю, я приму в этом деле участие лишь в том случае, если оно будет делаться за наш счет, для наших собственных нужд и пользы. Но, может быть, у вас другие планы? В таком случае на меня не рассчитывайте. И если речь идет все-таки о публикации, не доказывайте мне напрасно, что она обойдется недорого. «Дорогой Гоген, утром получил ваше милое письмо, которое переслал брату. Ваша общая концепция импрессионизма, воплощением которой является ваш автопортрет, потрясающе. Мне не терпится увидеть эту работу, но я заранее уверен, что не соглашусь взять ее в обмен. Она слишком значительное произведение. Однако, если вы согласитесь оставить ваш авторитет за нами, мой брат, я немедленно попросил его об этом, купит его у вас при первом же удобном случае, который, надеюсь, скоро представится». Дело в том, что мы опять собираемся поторопить вас с приездом. Сознаюсь, меня даже во время работы не покидает мысль о создании мастерской постоянными обитателями, которые будем мы с вами, но которая станет убежищем и приютом для наших сотоварищей, когда им круто придется в жизненной борьбе. После того, как вы уехали из Парижа, мы с братом провели там еще несколько дней, которые навсегда останутся в моей памяти. Они были заполнены еще более пространными, нежели раньше дискуссиями с Геоменом, обоими Писаро, отцом и сыном, и Сюрра, которого я тогда не знал. Я побывал у него в мастерской за час до отъезда. Во время этих дискуссий речь часто заходила о том, что так живо трогает и меня, и моего брата. о мерах, необходимых для того, чтобы обеспечить художникам нормальное существование, средства производства, краски, холст и участие в прибылях, которые картина начинает приносить лишь много времени спустя после того, как она перестает быть собственностью живописца. Когда вы приедете, мы снова вернемся к этим спорам. Как бы то ни было, я покинул Париж в отчаянном состоянии, изрядно больным и почти спившимся, что явилось следствием перенапряжения моих слабеющих сил. Я замкнулся в себе и ни на что уже не надеялся. Теперь на горизонте мне опять забрезжила надежда, которая то вспыхивает, то угасая, как маяк, подчас подбадривала меня в моей прошлой одинокой жизни. Мне хочется, чтобы и вы, и, возможно, в большей степени, заразились моей уверенностью в том, что нам удастся создать нечто долговечное. Когда мы с вами вскоре проанализируем эти бурные дискуссии, происходившие в бедных мастерских и кафе Малого Бульвара, вам станет до конца ясен наш, мой и моего брата, замысел, который еще не претворился в жизнь в виде общества художников. Тем не менее, как вы убедитесь сами, этот замысел таков, что все шаги, которые будут предприняты с целью исправить ужасное положение, сложившееся в искусстве за последние годы, явятся либо развитием, либо повторением наших планов. Когда я изложу их вам со всеми подробностями, вы увидите, что они строятся на незыблемых основах, и вы убедитесь, что мы прошли гораздо дальше тех наметок, о которых вам уже сообщили, и что это вполне естественно, таков наш долг, долг торговцев картинами. Вам ведь, вероятно, известно, что я тоже долгие годы занимался торговлей картинами, а я не привык презирать ремесло, которым кормлюсь. Пока мест будет достаточно, если я скажу вам, что, по видимости, находясь далеко от Парижа, вы отнюдь не утратили непосредственной связи с ним. последние дни я работаю особенно лихорадочно. Бьюсь над пейзажем. Голубое небо над огромным зеленым, пурпурным и желтым виноградником с черными и оранжевыми лозами. Пейзаж оживлен фигурками дам с красными зонтиками и сборщиков винограда с тачкой. На переднем плане серый песок. Полотно размером, как обычно, в 30 предназначено для декорации, украшающей дом. Я написал свой автопортрет в пепельных тонах. Пепельный цвет, получившийся в результате смешения Веронеза с французским Суриком, на фоне бледного Веронеза, образует единое целое с коричневато-красной одеждой. Утрируя свою личность, я стремился придать ей характер Бонзе, простодушного почитателя вечного Будды. Портрет дался мне нелегко. и мне еще придется его переделать, если я хочу успешно воплотить свой замысел. Мне предстоит еще долго избавляться от отупляющих условностей нашего цивилизованного мира, прежде чем я отыщу более удачную модель для более удачной картины. Я нахожу, что мои взгляды на искусство выглядят на редкость банальными рядом с вашими. Надо мной все еще тяготеют грубые скотские стремления. Я забываю обо всем ради внешней красоты предметов, воспроизвести которую не умею. Я вижу совершенство природы, но на картинах оно у меня получается грубой и уродливой. Тем не менее, я взял такой разбег, что мое костлявое тело неудержимо несется прямо к цели. Отсюда искренность, а порой может быть даже оригинальность моего восприятия, если, конечно, мне попадается сюжет, с которым способна справиться моя неумелая и неловкая рука. Мне думается, если вы уже теперь почувствуете себя главою той мастерской, которую мы попытаемся превратить в приют для многих наших сотоварищей, и которую наши отчаянные усилия помогут нам постепенно оборудовать, мне думается, тогда вы после всех ваших теперешних болезней и денежных затруднений почерпнете относительную бодрость в мысли о том, что, отдавая нашу жизнь, мы, вероятно, приносим тем самым пользу грядущему поколению художников, а ему сужден долгий век. Эти края уже видели культ Венеры, носивший в Греции по преимуществу художественный характер. Видели они также поэтов и художников Возрождения. А где могли расцвести такие явления, там расцветет и импрессионизм. И мне хотелось бы написать этот сад так, чтобы, глядя на него, люди думали о былом певце здешних мест, вернее, о Виньона, Петрарке, и о новом их певце – Поле Гогене. Как ни беспомощен этот набросок, вы, при виде его, вероятно, все-таки почувствуете, что, устраивая нашу мастерскую, я с большим волнением думал о вас. Боюсь только, что Британь вам покажется красивее, чем этот край, хотя он так же хорош, как вещи домье. Здешние фигуры часто до странности напоминают его. Однако вы не замедлите обнаружить тут также древность и возрождение, дремлющие под покровом современности. Воскресить их ваше дело. Бернар пишет, что он, Морелла, вали и еще кто-то собираются меняться со мной. Я, в принципе, горячий сторонник обмена работами между живописцами, поскольку убедился, что такой обмен играл большую роль в жизни японских художников. Поэтому я пришлю вам на днях все достаточно просохшие вещи, которыми располагаю, с тем, чтобы вы могли выбрать первым. Но я никогда не соглашусь на подобный обмен, если он лишит вас таких значительных работ, как ваш автопортрет, который, право, слишком хорош. Нет, я не решусь отнять его у вас, так как мой брат охотно возьмет его в оплату за весь первый месяц. Дорогой Гаген, благодарю за письмо и в особенности за обещание быть здесь уже к двадцатому. Разумеется, при обстоятельствах, о которых вы упоминаете, поездка по железной дороге не будет для вас увеселительной прогулкой. Поэтому вы поступаете очень разумно, откладывая переезд до того дня, когда вам удастся совершить его без особых неудобств. Но если откинуть в сторону это соображение, я почти завидую вам. По дороге вы на протяжении многих-многих лье увидите разные края во всем великолепии осени. У меня еще живо в памяти то волнение, в которое меня поверг прошлой зимой переезд из Парижа в Арль. Как я ждал, когда же наконец передо мной откроется нечто похожее на Японию. Ну да, это все ребячество. Знаете, на днях, когда я писал вам, у меня от усталости что-то сделалось с глазами. Но теперь, отдохнув два с половиной дня, я опять принялся за работу, хотя и не рискую еще писать под открытым небом. Для моей декорации я сделал новое полотно размером в 30, мою известную уже вам спальню с мебелью из некрашенного дерева. Мне было бесконечно приятно писать этот интерьер, выполненный без всяких ущищрений, с простотой а-ля плоскими и грубыми пастозными мазками». Бледно-лиловые стены, блеклый, приглушенно красный пол, кресло и кровать, желтый хром, подушки и простыня очень бледный, лимонно-желтый, одеяло кроваво-красное, умывальник оранжевый, таз голубой, окно зеленое. Как видите, с помощью всех этих очень разных тонов я пытался передать чувство абсолютного покоя. В картине только одна нотка белого. Ее создают зеркало в черной раме. Мне просто захотелось ввести четвертую пару дополнительных цветов. Словом, посмотрите вместе с другими эту вещь, и мы еще поговорим о ней. Я ведь никогда сам не понимаю, что у меня получается. Работаю как во сне. Здесь становится холодно, особенно в дни Мистраля. Я распорядился провести в мастерскую газ, чтобы зимой у нас было светло. Варли вам, может быть, и не понравится, если вы приедете сюда, когда дует Мистраль. Но наберитесь терпения. Поэзию здешнего пейзажа постигаешь не сразу. Дом вам на первых порах вряд ли, конечно, покажется уютным. Но мало-помалу мы его таким сделаем. Расходов куча, поэтому сразу совсем не справится. Но я уверен, стоит вам приехать сюда, и вы, как я в перерывах, когда не дует мистраль, начнете неистово писать осенние пейзажи. Вот тогда вы поймете, почему я так настаиваю, чтобы вы приехали именно сейчас, когда стоит такая хорошая погода. Итак, до встречи. Ваш Винсент. 1 января 1889. Дорогой друг Гоген. Только что вышел из лечебницы и, пользуясь случаем, чтобы написать вам несколько слов, продиктованных самой искренней и глубокой дружбой. В лечебнице я постоянно думал о вас. Даже когда у меня был жар, я чувствовал довольно большую слабость. Скажите, мой друг, так ли необходимо было Тео приезжать сюда? Во всяком случае, рассейте, пожалуйста, все его опасения и не сомневайтесь сами, что в этом, лучшем из миров, все всегда устраивается к лучшему. «Прошу вас, передайте мои наилучшие пожелания милому Шуфинекеру и повремените ругать наш бедный желтый домишко, прежде чем мы оба не обдумаем все как следует. Кланяйтесь также всем художникам, которых я знавал в Париже». Рулен был исключительно добр ко мне. Это он набрался смелости и выволок меня из лечебницы, когда остальные еще не были уверены в моем выздоровлении. «Дружище Гаген, благодарю за новое ваше письмо. Будьте уверены, дорогой друг, что с момента моего возвращения на север я каждый день думаю о вас». В Париже я пробовал всего три дня. Парижская сутолка и так далее так плохо влияет на мою голову, что я счел за благо удрать в деревню. Это и помешало мне немедленно присоединиться к вам. Бесконечно рад, что вам нравится портрет арлезианки, сделанный точно по вашему рисунку. Я старательно и уважительно пытался соблюсти верность ему, взяв на себя, однако, смелость с помощью красок интерпретировать сюжет на свой лад. Но, конечно, в том же трезвом духе и стиле, в каком выполнен названный выше рисунок. Портрет представляет собой, так сказать, обобщенный тип арлезианской женщины. Такие обобщения – явление довольно редкое. Прошу вас рассматривать мою картину как нашу совместную работу и плод нашего многомесячного сотрудничества в Арле. Мне эта картина стоила еще одного месяца болезни, но я, по крайней мере, знаю теперь, что она – произведение, которое будет понято вами, мною и некоторыми другими так, как мы хотим, чтобы оно было понято. Мой здешний друг, доктор Гаше после некоторых колебаний принял его и сказал, Как трудно быть простым. Так вот, я еще раз подчеркну значение этой вещи, сделав с нее афорт, и на этом баста. Пусть кто хочет, тот ее и берет. Обратили ли вы варли внимание на оливы? Я недавно писал портрет доктора Гаше с печальным выражением лица, столь характерным для нашего времени. Все это, если хотите, напоминает то, что вы сказали о вашем христе в Гефсиманском саду. Картине не суждено быть понятой. Словом, Как отлично подметил мой брат, в портрете я иду по вашим стопам. Я привез с собой из Сен-Реми последний мой тамошний набросок, кипарис со звездою. Ночное небо с тусклой луной, точнее с тонким полумесяцем, еле выглядывающим из густой, отбрасываемой землей тени. И преувеличена яркая, нежно-розовая и зеленая звезда в ультрамариновом небе, где плывут облака. Внизу дорога, окаймленная высокими желтыми камышами, позади которых виднеются низкие голубые малые альбы. Старый постоялый двор с оранжевыми освещенными окнами и очень высокий прямой мрачный кипарис. На дороге двое запоздалых прохожих и желтая повозка, в которой впряжена белая лошадь. Картина в целом очень романтичная, и в ней чувствуется Прованс. Я, вероятно, сделаю афорты как с нее, так и с других пейзажей и сюжетов, представляющих собой воспоминания о Провансе, и буду счастлив подарить вам один из них, как резюме того, что я изучал и чего добивался. Мой брат пишет, что Лазет. Тот, что издал литографии с работ Монтичелли, тоже одобрил мой портрет Орлезянки. Вы понимаете, что, попав в Париж, я немного растерялся не успел посмотреть ваши картины, но я надеюсь еще на несколько дней вернуться туда. Был очень рад узнать из вашего письма, что вы опять уехали в Британь вместе с Дехааном. Если вы разрешите, я весьма вероятно приеду, чтобы провести с вами месяц и написать несколько Марин, но главным образом, чтобы снова повидать вас и познакомиться с Дехааном. А затем мы можем попытаться создать что-нибудь неторопливое и серьезное, такое, что мы, вероятно, создали бы, если бы могли продолжать работать там, на юге. Вот, кстати, идея, которой вы, может быть, воспользуетесь. Я пытаюсь писать этюды хлебов так, к сожалению, нарисовать не могу. Они лишь голубые зеленые колосья. То еще совсем зеленые, длинные, как ленты и розовеющие в лучах солнца, то уже слегка желтеющие и окомленные пыльными, бледно-розовыми цветами в тех случаях, когда стебель обвит снизу розовым юнком. И надо всем, на этом оживленном и в то же время умиротворенном фоне, я хотел бы писать портреты. Таким образом, различные зеленые тона равной силы сольются в единую зеленую гамму, трепет которой будет наводить на мысль о тихом шуме хлебов, колеблемых ветром. В смысле цвета? Это очень нелегко.